Голова трещала, будто слушал не один час тяжелый рок. Дойдя до ванны и повернув кран, подставил голову под холодную воду. О, Хо С облегчением выдохнул. Придя в себя и вернувшись в зал, начал записывать имена, что прочитал на листке бумаги. Малинин Власт, 335. Городков Демьян, В. 164, 500. Спорщиков, Аю 780.